Эмма ему понравилась с первого взгляда. Бывают такие уютные люди, с которыми сразу же чувствуешь себя легко. Роман бросил быстрый взгляд на девчонку. Она сидела насупившись, крутила в тонких пальцах пустую кофейную чашку и, казалось, сама не понимала, что делает. А кончик ее длиннющей косы Роман никогда не видел волос такой длины. Нервно дергался, словно кошачий хвост. Была у него знакомая кошка, которая одним лишь движением хвоста умела выражать своё крайнее недовольство. Девчонка с претенциозным, совершенно ей неподходящим именем Ева сейчас как раз и была похожа на ту кошку. Даже разрез глаз у неё оказался кошачий. Захотелось присмотреться, убедиться, что зрачки не вертикальные, а самые обыкновенные. А вот с коктями кушке Еве не повезло. Когти эти давно не видели маникюра. Мало того, Роман подозревал, что местами они вообще обгрызены. Этот факт многое говорил об их хозяйке и её душевном состоянии. И с первым, и со вторым были явные проблемы. Тут и к психиатру не ходи. Да и на дороге она себя повела весьма характерно. Не то чтобы сильно обидела своими подвывертами, но озадачила точно. Не любил Роман вот таких сложных, с нервными хвостами и обгрызенными ногтями. Ему куда милее были румяные блондинки, да вроде официантки Леночки. С такими в жизни никаких хлопот. Главное следить, чтобы они ничего лишнего себе не напридумывали. А если уж напридумали, вовремя унести ноги. Даже чернявую и костлявую девицу, девицу непростую, с претензиями, он бы сумел укротить. Таким как Динка нравится, чтобы их непременно укращали. А как относиться к Еве, он пока не решил. Можно было бы вообще никак не относиться, но любопытство взяло своё. Роману стало любопытно, и это хорошо, потому что до недавнего момента пребывание в Чернокаменске виделось ему затей искушной и рутинной. А теперь так всё закручивается. Какая уж тут рутина. Он глянул на часы, деда в подарок, усмехнулся. Лихо началась его командировка, ничего не скажешь. Деду, кстати, нужно будет обязательно позвонить, чтобы не переживал. Дед волнуется, когда Роман уезжает надолго. То есть волнуется почти всегда, а ему в его возрасте волноваться нельзя. Он, конечно, не человек, а кремень, но все же. Если можно минимизировать вред, то обязательно нужно его минимизировать дед сам так его учил научил на свою голову от мысли о деде роман отплёкся когда речь зашла про остров и замок по всему выходило что место это весьма необычное он кое-что читал не то чтобы пристально изучал но ознакомился с историей чернокаменска и его обитателей права была эмма Истории сплошь оказались страшными и трагическими. Взять хотя бы ту, почти двадцатилетней давности. Девочке Еве очень хочется узнать, что это за история такая, и она узнает. Это видно по сведенным на переносице, словно углем подведенным прямым бровям, по сосредоточенному прищуру и нервному подрагиванию кончиков пальцев. Она чего-то боится, до да судорог, до да зубового скрежета. Но в то же время она только что что-то для себя решила. И Эмма тоже что-то для себя решила. А как только решила, утратила к разговору всякий интерес. Когда это случилось? Когда они стали расспрашивать про сторожевой камень, про события восемнадцатилетней давности. Сначала ведь Бойко всё рассказывала с душой, а потом словно закрылась. Наверное, её можно понять. Она в городе сторожил, она была свидетельницей тех страшных событий. И то, что для них всех лишь очередная страшилка, для неё воспоминание. Но идею поселиться на острове хороша. Похоже, Ева рассуждала так же. Её тоже влекло то неведомое и страшное, что местные связывали с озером и островом. Людей тянет в такие места. Есть в них жуткий и необъяснимый магнетизм, заставляющий забыть о чувстве самосохранения. Если бы ещё пару часов назад Роману сказали про самосохранение, он бы только пожал плечами. Если у прошлого и есть власть над настоящим, то сила её явно преувеличена. Красивая, пусть и жуткая легенда рискует навсегда легендой и остаться. Но в тихом городке Чернокаменске Легенда вдруг начала обретать плоть, напившись кровью двух, пока ещё двух убитых девушек, убитых или принесённых в жертву. Вопрос этот был неожиданным и шокирующим. Ни о чём подобном роман рассуждать не собирался. Предстоящая работа до недавнего времени не вызывала в его сердце ни особого отклика, ни эмоций. Если бы не собственный шкурный интерес, который неожиданным образом совпал с интересами заказчика, оказалось бы и вовсе скучно. Но интересы совпали, а события в городе внезапно стали развиваться весьма стремительно. — А в замке будут свободные места? — спросила Ела. Взгляд ее сделался чуть менее тревожным и чуть более задумчивым. — Лена права. Дорогое место. Очень дорогое. Динка глянула на опустевший после ухода Эммы стул. Вытащила сигареты, торопливо закурила. Добавила мрачно: Она не любит, когда курят. Клиентам можно, а меня ругает. Насколько дорогое. Её последнюю тираду Ева пропустила мимо ушей. Пора бы понять, что деликатность этой девице не свойственна. В общем, так. Динка с наслаждением затянулась. На свою зарплату я могу прожить в замке аж 2 дня. Сказать, какая у меня зарплата. Она с вызовом прищурилась. Не надо. Ева достала из кошелька купюру, положила в папку с меню. Спасибо, сказала вежливо. Мне пора. Сдача. Динка глянула на купюру, вопросительно выгнула бровь. Оставь себе. Благодарствую. Динка ухмыльнулась и пыхнула облачком дыма прямо Еве в лицо. До да уж удивиться с характером, из гонором. Ева оказалась тоже с характером. Отмахнувшись от дымного облачка, она холодно улыбнулась Динке, вежливо кивнула бармену и Леночке. Прощаться с Романом не стала. Да и с какой стати? Они ведь толком так и не познакомились. К своему джипу она подошла решительным шагом, пикнула брелоком сигнализации, уселась за руль. Фифа Просидела Динка сквозь сцепленные зубы. По нагедут тут и начинают. Она глянула на Романа, ожидая поддержки. Тот кивнул. Фифа и есть. Мне, кстати, тоже уже пора. Спешить на остров Роман не стал. Если уж место это такое элитное и дорогое, то найдётся и для него свободный уголок. Благоболей, чем щедрые командировочные позволяли не думать ни о крыше над головой, «Не о хлебе насущном. Возможно, он даже встретит закат, сидя со стаканом виски на той самой башне, с которой открывается чудесный вид на окрестности. А пока у него есть еще кое-какие неотложные дела».